Глава 7. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничья. Система. Мир Эндрюса. Статус. Столичное поселение Рио-Рохос. Дата. День 693. 7 апреля 2084 года. Местное время 18.02. Пока мы шагали от посадочной полосы до ближайших строений, ничего беды не предвещало. Шли и шли, как выражается Макс, торгой лицом. Интересно же, в конце концов, как здесь люди живут и чем. А еще интереснее, когда них жили предтечи. Иными словами, мы постоянно вертили головами, повьевшиеся привычки пытаясь запечатлеть как можно больше визуальной информации. Пусть подсознанию потом будет чем заняться. И Майотов на опыте Доскили порой выдает удивительные вещи. А про Макса с его разогнанной психикой вообще молчу. Да и Юлька, судя по ее энтузиазму, данный метод весьма ценила и использовала по прямому назначению. Вот только мы с Максом работали на безопасность, создавая бэкграунд для вычленения подозрительных изменений в обстановке при последующем наблюдении. Эх, как сказал. А репортерша искала сенсацию. Ну или хоть какой-нибудь, даже самый ничтожный информационный повод. Ну и пусть ее. Главное, никто не теребит, хотя лично я ожидал, что она сразу же вцепится в мэра. Но, видимо, даже мисс Джонс поняла, что местный градоначальник на взводе лучше его не злить. С этим и без нас кое-кто очень хорошо справился. Не будем показывать пальцем на корпов. Хотя у тех это профессиональное, выбешивать местное население. За предыдущие четыре года службы я такого столько насмотрелся, что мам, не горюй. Все эти мысли лениво ворочались у меня в голове, пока мы шагали от шаттла к... Ну, пусть будет ратуша, раз уж нас целый мэр встречает. Однозначно какое-то административное здание, выполнявшее аналогичную функцию у предтеч. Это я с достаточной долей вероятности определил по его расположению, а также по размеру и наличию легко вычленяемых модулей различного предназначения. Тут тебе и что-то хозяйственное, типа склада или гаража, и помещение для личного состава, и даже присутственное место. Вон, дверища какие. Целой толпой ломить можно, и то затор не сразу устроишь. Кстати, в эту парадную мы и зашли, миновав нечто вроде лестницы с колонадой а потом и демонтированный за ненадобностью шлюз. Или охранную зону, попробуй разбери. Далее путь наш лежал через просторный вестибюль, ныне заставлен разнокалиберной мебелью. Такое ощущение, что собранный из разрозненных кусков другой для людей непредназначенный. Эклектика, однако, зато функциональна, а это главное. По крайней мере, народ, клерки секретариат в количестве до десяток особей, чувствовал себя на рабочих местах вполне комфортно. Местные в большинстве своем Как я заметил и по редким зевакам на улице, и по бюрократической машине мэрии, относились к латиносам с примесью индейской крови. Мексиканцы, что ли? Если судить по мэру Хеменесу, то да. Но с таким же успехом могли оказаться и какими-нибудь боливийцами, или колумбийцами, или вовсе сборная солянка. Вникнуть в такие детали на борту Ливингстона я не успел, а выяснять их прилюдно считалось не очень приличным, по крайней мере, в самих колониях. Но чуть позже, уединившись с мэром, можно будет и полюбопытствовать, так сказать, для общего развития. Еще я заметил, что клерки старались на нас не глазеть, хоть и проявляли вполне естественное в таких обстоятельствах любопытство. Косились, но продолжали работать. И это тоже много говорило о местном городоначальнике, равно как и об уровне доверия к нему со стороны населения. Пожалуй, правильно я сделал, что не пошел на поводу у корпов. Те слишком скользкий а мэр Хименес хотя бы настроен серьезно и намерен стоять за своих людей горой. Плоть до выдворения корпоративных маньяков с планеты, что не могло не радовать. Понятно, что ничего у нее не выйдет, раз уж Нокс и здесь что-то интересное обнаружили, но неприятности доставить может. Очень сложно сосуществовать на одной планете с враждебно настроенным населением. Того и гляди на вилы под ним. У них есть, я сам видел. А уж разгромить и сжечь исследовательские комплексы сам Бог велел. Опять же, опыт подсказывает, что у поселенцев подавляющее численное превосходство. И тут уже большой вопрос, в чью пользу завершится разборка. Если избиратели мэра Хименеса заупрямятся, то Корпом не останется ничего другого, кроме как устроить натуральный геноцид. Корпоративная СБ это вполне по силам, но что потом делать с общественным мнением? Мы вот, к примеру, приперлись. Да не одни, а с представителем «желтый». «Желтея не бывает» прессы. Тут поневоле взвоишь и отступишь с зубовным скрежетом, что мы наблюдали совсем недавно. Впрочем, и нам расслабляться не стоит. От подлых корпов любой подставы нужно ожидать, на то они и подлые, и беспринципные. Как они там говорят? Ничего личного, просто бизнес? но у нас и личное есть, хоть руководство службы этого и не поощряет. Но, с другой стороны, не запрещает же. Так что на наше усмотрение. И в таких ситуациях я предпочитаю сохранять нейтралитет. Либо могу примкнуть к местным, но точно не к корпорации. Научен, горьким опытом, знаете ли. Между тем, путь наш лежал далее, по лестнице на второй этаж. Совершенно обычная лестница с пролетом посередине, разве что из какого-то местного и довольно красивого камня. Плюс двустворчатые двери, сейчас распахнуты дабы не препятствовать хождению туда-сюда. Лифт я тоже заметил, если, конечно, правильно определил назначение сдвижной створки, порядочно утопленной в стенной панели. Но мэр предпочел добираться на своих двоих, а мы ему препятствовать в этом не стали. Вряд ли нас заманивают в ловушку. Такого я бы от Галстейна ждал, но никак не от Хименеса. Тем более, что его молчаливый охранник с антикварной ружбайкой отстал аккурат в приемной, заговорив с одной из брюнетистых и, пожалуй, миловидных секретарш. И дальше мы пошли в компании одного лишь мэра. А что такое его самопал против моего калаша и кастомного кольта Макса? Про репортершу молчу, на ее стрелковый рефлекс надежды никакой, а вот на профессиональный очень даже. В отличие от меня, она и здесь, в здании, головой крутить не стеснялась. Да и клеркам уделила гораздо больше внимания, чем мы со старшим техником. Видимо, в знакомой стихии очутилась и начала на автомате выявлять сходства и различия. Потом, кстати, надо будет ее расспросить, что она там надумала. Глядишь, и пригодится. Мэр все это время вышагивал с совершенно непробиваемым видом, на колонист поглядывался высока. она нас демонстративно игнорировала в том смысле, что не докучал разговорами, а целенаправленно перк цели. Какое именно, выяснилось сразу же, как мы оказались на втором этаже. Поле чуть поменьше, чем у парадного входа, но схожего по компоновке и наполнению. Едва миновав двери, дождавшись, когда мы все трое тоже войдем в помещение, он хлопнул ладонью по сенсору на стене, активировав внутренний защитный контур и с видимым облегчением выдохнул. «Ну, наконец-то! Знали бы вы, сеньоры и сеньорита, знали бы вы, как давит ответственность? слова лишнего боишься сказать, чтобы не истолковали привратно!» Ответственность перед избирателями сеньор Хименес не упустила возможность уточнить Джули. «В том числе», — кивнул мэр, — «но куда больше перед самим собой». Народ у нас здесь горячий, склонный к скоропалительным решениям и скандалам. Вот и приходится держать лицо. Давить, так сказать, авторитетом. Иначе мигом бунт устроят. А есть повод, удивился теперь уже я. Ах, оставьте, сеньор Болт, плеснул руками мэр. Каких это пор людям нужен какой-то повод. Достаточно самой возможности. Это же одно из немногих доступных на этой планете развлечений. Потрепать нервы мэру Хименесу, поколотить парней из его охраны, а его самого публично унизить, чтобы не забывал, кому именно обязан своим положением, да и... Разойтись по делам, невозмутимо закончил мысль градоначальника Макс. «Именно так, сеньор? Зовите меня Митрич, так всем будет проще». Воспользовался общеупотребительной версией старший техник. «Митрес?» — с трудом выговорил мэр. «Ну или так?» — не стал возражать Макс. Но вам и впрямь не позавидуешь. С одной стороны, все от вас чего-то требуют, а с другой, желающих занять ваше место, что-то не наблюдается. — Вы поразительно точно ухватили суть, сеньор Митрес, — похвалил моего друга мэр. — Вот и представьте теперь, какая нам не ответственность Кстати, пройдемте дальше, ко мне в кабинет. Здесь нас тоже не подслушают, но там у меня есть замкнутая система кондиционирования с фильтрацией, а еще компьютерный терминал. Вы же именно его спрашивали, правильно? — Ого, — кивнул я. А этот терминал, он ваш? В смысле, вы его с собой привезли? Или?» «Или», — подтвердил мое предположение Хименес. «Это часть местной инфраструктуры, мы ее оживили, наконец, почти через год после основания колонии. Было трудно, но мы справились». «А можно пообщаться с тем ценным специалистом, который оживлял здешнюю технику?» На мгновение опередил меня Макс. «К сожалению, нет», — помотал головой мэр. Он был откомандирован в Рио-Платы еще до того, как, ну, вы поняли, должен был работать по профилю. От него первого мы и узнали, что там неприятности. А потом он пропал со связи, так что, боюсь, его мы уже ни о чем не спросим. «Ну, сеньор, не будьте таким пессимистом», — попытался успокоить Хименеса Джули. «Вы же молодцом держались, а теперь, когда пришла помощь, раскисли. Можете мне поверить, лейтенант Болт и его люди — лучшие, что есть в альфа-корпусе». «А вам это откуда знать, сеньора?» — не повелся Хименес. «Вы уж, простите, как-то не вписывайтесь в их компанию. Вы какой-то узкий специалист, ученый, быть может, биолог, зоолог?» «Скорее, триполог», — ухмыльнулся я. «В каком смысле, сеньор?» — напрягся мэр. «В прямом, сеньор Хименес, в прямом. Она журналистка. Сдал я девицу с потрохами». «Ну и зачем?» — изменился в лице городоначальник. Мало нам своих неприятностей, так нас еще и на все колониальное содружество ославят». «Не вас, сеньор», — помотала головой репортерша, и не удержалась от мстительной улыбочки. «Героев из альфа-корпуса, что всегда спешат на помощь к страждущим. Вы в данной драме всего лишь пострадавший, господин мэр, и лично вам, увы, уготована участь стянающего на камеру чинуши. Еще б неплохо позаламывать руки в бессильной ярости для антуража. Впрочем, как я поняла, вам не привыкать. Зато если хорошенько надавить на жалость, можно собрать неплохую гуманитарку. Насколько неплохую, деловито уточнил мэр, моментально забыв о мимолетной неприязни к представителям второй древнейшей профессии. М да И этот человек только что нам жаловался, что он не на своем месте, а потому у него постоянный стресс. Да в нем же мощные актерища пропадают. Вон как встрепенулся, когда халявой повеяло. Настоящий градоначальник И фиг я ему теперь поверю, когда опять ныть начнет. Кстати, интересно, а Галдстейн его раскусил или купился? Ладно, потом выясним. Думаю, пока тема еще не приелась, а это пара недель минимум, соберем вам запас продовольствия примерно на год, обрисовала радужная перспектива репортерша. Но тут уж вам самому постараться придется. Зрители, особенно когда находятся далеко от проблемных мест, к особой жалости не склонны. Могут посочувствовать, но исключительно на словах. Впрочем, у вас получится, сеньор Хименес, я уверена. Если, конечно, будете меня слушаться, и станете сотрудничать. Так-так-так, — так, побарабанил по собственному пузу пальцами мэр. А вы, простите, с какой газеты? Не газеты, — мотнула головой Джулия. Я представляю портал новости Содружества. Мы второй по охвату аудитории в нашем секторе. Да, я ваш сайт знаю, — прервал ее Хименес. Пожалуй, может сработать, я согласен. Детали... «Обговорите позже», — прервал я словоизлияние мэра. «Сначала доступ к терминалу». «Да-да, сеньор лейтенант, конечно», — засуетился Хименес. «Идемте, что ж мы стоим на входе?» — рванул он с места в карьер. И внезапно заорал. «Хэньо! Хэньо, ми амиго! Где ты спрятался? Ну-ка выходи, проказник!» Мы с Максом обменялись взглядами. Я недоуменным, а он безразличным. И не сговариваясь, двинулись следом за мэром. Единственное, скорость прибавлять не стали. Хименес местная, а нам новичкам споткнуться недолго. Клама в комнате не просто много, а очень много. Вон только довольно узкий проход и свободен. Джули, что характерно, пристроилась чуть позади нас, как мне показалось, украдкой, успевая запечатлеть обстановку на камеру. «Хэньо», — продолжил между тем разоряться мэр, но «Ну где же ты? Выходи, негодник». «Слушай, я никак не пойму, это он секретаря зовет или...» С тонким намеком на толстые обстоятельства поинтересовался я у Макса по-русски. «Э, э думаешь, наш мэр из нетрадиционных? — озадачился тот. — Хотя да, усища роскошные и грудь волосатая. А сапоги? Вы видели его сапоги? и прям наводит на нехорошие мысли, а, Юль? — Вот вы сплетники, — возмутилась та, но высказать все, что она нас думать, не успела, вместо этого испуганно вскрикнув. Впрочем, я и сам уловил периферийным зрением движение и среагировал на автомате, то бишь отшатнувшись и за тот самый автомат схватившись. Рефлексы сработали безотказно, и уже через долю мгновения я застыл в боевой стойке, уперев ствол калаша практически в наглую рыжую морду не меньше меня удивленного котяры. По крайней мере, именно такая эмоция читал в зенках с расширенными зрачками. Откуда именно зверь выпрыгнул, я не заметил. Но хватило и того, что он замахнул на что-то вроде письменного стола слева от нас с соответствующим шумом и грохотом. Ну и ввиду хлипкости его сооружения, а также собственной немалой массы, кошак отличался завидным размером, спровоцировал нездоровую суету вокруг своей персоны. «Пусть, блин, спасибо скажет, что я палец на спуске удержал в последнее мгновение. Буквально чудом, между прочим. А как успел журналисту к себе за спину задвинуть, и вовсе не помню». Надо отдать той должной а ратина перестала сразу же. И теперь, судя по учащенному и горячему, дыхание выглядывало у меня из-за плеча. Ой, какой милый!» — растроганно протянула девица. Кот в ответ ощерился и зашипел, чему ничуть не помешала зажатая в клыкастой пасти какая-то дохлая животинка. Что-то типа ящерицы, точнее, по обвисшей тушке не определить. Для котяра такого размера добыча, прям скажем, не особо богатая однако выпустить ее тот категорически не пожелал, даже для того, чтобы достойно ответить двуногой самке. В следующий раз дам в морду, как всегда невозмутимо пообещал коту Макс. Он, как и я, стал жертвой собственных рефлексов. Отскочил назад, разорвав дистанцию и цапнул с кобуры кольт, еще в полете успев взять на прицел лобастую кошачью башку. И зная Макса, я ничуть не сомневался, что пуля прилетела бы рыжему точно между глаз. Другое дело, что башку в куски разнесло нашим-то калибром, но кату об этом знать совсем не обязательно. — Мфяу! — послал котяр Макса далеко и надолго. И весь подобрался, поджав хвост и уши. Его наконец-то засек мэр Хименес. — Эухенио! Вот и где, дружок! Зачем ты прячешься от папочки? Папочка сейчас даст тебе паку... Проклятие! Ты снова за свое! Ну зачем ты жрешь эту местную гадость? У тебя же есть прекрасный импортный корм! кеме неведомо как оказавшийся рядом бестрепетно отвел рукой ствол моего кша в сторону и потянулся за ящеркой но кот снова показал клыки м дай сюда я сказал рыкнул мэр продемонстрировав недюжную силу воли в купе с бесстрашием эуеению второй раз повторять не буду и чтобы вы думали кот послушался то есть реально выплюнул гадость и не просто разжал челюсти позволив добычу выпасть и на руки мэру пошел охотно чисто на публику скорчив недовольную морду я едва сдержал нервный смешок до такой степени эти двое были похожи и оба обладали недюжным актерским талантом воистину говорят с кем поведешься от того и наберешься хотя в этой парчие кто конкретный от кого отдельный вопрос идемте сеньора идемте вспомнил о деле успокоившийся хименес Не обращайте внимания на мои маленькие причуды, просто хенью это все, что осталось от моей семьи. Так получилось. Несчастный случай во время эвакуации из земли. Я и в Мэрт пошел, чтобы хоть как-то себя занять и перестать думать о самоубийстве. Это вы нас извините, сеньор Хименес, снова включила режим глазастой обаяшки Джули. Вы же поделитесь своей историей. Потом. Не сомневаюсь, что она достойна того, чтобы ее узнали читатели нашего портала. — Слишком уж она личная, сеньора, — заколебался мэр, но Джули горячо его заверила. — Тем лучше, сеньор, тем лучше. Покажем читателям, что вы не только несгибаемый градоначальник, но и тонко чувствующий человек, такой же, как они сами, а еще личность. — Ну, если вы так говорите, сеньора, — окончательно спекся Хименес. Хотя мог и подыграть репортерша, с него останется. — Кстати, пришли. Добро пожаловать в мою скромную холостяцкую обитель. Проходите, располагайтесь кому где удобнее. «Мне, пожалуйста, терминал», — напомнил Макс, и не подумав отвлечься на посторонние дела. От встречи с котом он направился самым первым, что, в общем-то, не мудрено. «Полагаю, придется занять ваш стол?» «Ничего страшного, сеньор Митрос, только давайте я сначала запущу систему, там мой пароль требуется, и, как ее там, вот, вспомнил, двойная идентификация. По голосу и скану сетчатки». «Ого», — уважительно протянул я, — «а по виду не скажешь. Стол и стол». От предшественника достался, — похвастался мэр, — в смысле от предтечи. Потому и так долго в дело запускали. Поддержите, хеню сеньор Митрес, — протянул он котяру Максу. — Пусть лучше, господин мастер-лейтенант, — мгновенно перевел стрелки тот, незаметно для Хименеса подмигнув мне и чуть кивнув на кошака. Он лучше меня умеет с животными обращаться. — О, да, — хмыкнул я, но все же подхватил переправленного мне Эухэньо под пузу и как можно крепче прижал к бронированной груди, пресекая попытку вырваться. «Хороший котик, хороший. Будешь дружить с дядюшкой Ником?» Джули прыснула, прикрыв рот ладонью, но никто не обратил на это внимания. «Боюсь, сеньор, он не понимает по-английски», — вступился за все еще дрыгающегося питомца мэр. «Что поделать, дома на земле у нас этот язык был не в ходу». «Ничего страшного», — заверил я. «Хорошо зафиксированный код в переводчике не нуждается и чуть надавил ладонью на холку Хэньо. «Не нуждается», — я сказал. Тот к чести своей наконец осознал, что рыпаться бесполезно, а потому расслабился, приготовившись получать удовольствие. И не прогадал. Поудобнее устроив кота на сгибе локтя, я принялся от души оглаживать ее по всей немалой тушке, то есть от ушей до копчика, ничуть не смущаясь обильно полетевшего пуха. Хэньо нещадно ленял Впрочем, мэр не возражал. А мне тем более пофиг, пусть его разрекламированная система кондиционирования с фильтрацией работает. Опять же, изначально я кота стиснул не просто так, а чтобы под шумок вколоть ему пару микроконтейнеров с нанозондами, которые уже через пару минут растворятся в крови и выпустят на волю целую тучу мелочи. А уже она за следующую четверть часа расползется по всему кошачьему организму от внутренних органов до костей и кожных покровов. Очень удобная штука, между прочим. В боевых условиях медика или другого эксперта соответствующего профиля, за собой особо не потаскаешь. Поэтому все мы, альфы, сами себе медицинские комплексы. Вернее, его периферийные устройства. А инъекторы прямо в перчатке, встроенные с внутренней стороны ладони, там, где ее основание в запястье переходит. Повернул под определенным углом, скрючив пальцы, готово. Два мгновенных укола, примерно как от ланцета для бытового глюкометра, и контейнеры уже в обследуемом объекте. Тоже, между прочим, детище и фракоров мбатту не суть главное что у нас на мдк левинггстон расходников хренова гора так что можем себе позволить даже котов проверять нафига это нам так подозрительно же помните я про главную проблему мира эндрюса упоминал а о котяра получается на несовместимость эндемиков с организмом пришлых положил с прибором как эту котов и водится поэтому неплохо бы выяснить по какой именно причине Очень может быть, что ему просто сам процесс охоты и пожирания добычи удовольствие доставляет, и хрен с ним с пищеварением, и выведением отходов наружу. Кот и наблевал на ковер понятие не просто совместимые, они считают родственные. И ладно, если это действительно так, а если нет? А если кошачий организм реально приспособился к местной органике? нет ли та самая научная революция, к которой так стремятся колонисты? Но и самое главное, подобное открытие дает очень богатую пищу для фантазии. А без нее нам никак. Версии-то касательно происходящего строить надо? Надо. Ну так почему бы с не начать, раз уж он дал такой роскошный повод? Плюс я еще и мэра разговорю проявив заботу о его горячо любимом питомце. Сразу же, как только его Макс отпустит. Да, еще капралу вегу а задачу и начну химены окучивать. Звучит совсем как план. Не находите?